Конспект лекции полковника жандармского корпуса Герасимова Александра Васильевича, начальника Петербургского охранного отделения, в отставке. Приятно было видеть знакомое лицо с расплывающимся синяком. Выглядел шмель слегка удрученным, помятым и притихшим. Крылышки ему подрезали основательно. Долетался агент-невидимка. Во всем этом была капелька дегтя. Взяли беглянку не мы, а сыск. Впрочем, это одно и то же. Работаем ради одного дела и сохранения спокойствия в нашем отечестве. Чтобы не устраивать при посторонних ненужных сцен, мои люди взяли барышню накрепко, наручники надели наши, английские, а не хлипкие браслеты полиции». Она еще пыталась красиво уйти, кричала что-то вроде «Да здравствует Польша!» Ну и тому подобные глупости. Можно понять ее состояние. Такую умницу взяли. Подробности задержания я и хотел выяснить. Когда крики ее на лестнице затихли, и мы с Ванзаровым остались вдвоем, я спросил, как вышли на след. При расследовании смерти господина Наливайнова удалось выйти на секретаря американской миссии господина Санже. Он заподозрил, что его хотят отравить и ограбить. Указал, где можно взять преступницу. Я вам докладывал. Умеет господин Ванзаров отвечать так, что и не придерешься. Однако так просто отделаться у него не получится. Спрашиваю, какое отношение к этому имеет профессор Акунев? Входит в круг подозреваемых. Что удалось о нем установить? Самодовольная личность, улик и фактов недостаточно для ареста. Какие они все-таки наивные в сыске. Если бы мы об уликах беспокоились, борьба с врагами Отечества давно бы уже встала на тормозах. «Что-нибудь особенное заметили?» — спрашиваю. Ванзаров смотрит на меня чистыми и наивными глазами. Только одно — наливайный гермафродит. У него редкая форма полного двунастия, как уверяет господин Лебедев. Обстоятельства его смерти, до удивления, похожи на смерть мистера Санже и некой купеческой дочки Толоконкиной. Не находите? «Именно так», — отвечает Ванзаров. Все следы ведут к Акунёву, но пока не можем его взять крепко. «Шмель какое имеет к этому отношение?» «Скорее к господину Санже. Она хотела его тривиально обокрасть». «Да, это на неё похоже. Вспомнила воровскую молодость. Что-нибудь ещё она вам рассказала?» «Это было невозможно». После меткого удара ротмистра Джуранского она минут пять как очнулась. Думали уже карету скорой помощи вызывать. «В банке она от вас ушла. Трое агентов убито. Где же вы ее поймали?» «Убит один. Двое ранены. Взяли в польской кофейне при помощи логических умозаключений». «Умен и хитер. Извивается, как карась на сковородке». никак его не прихватишь подумал что время терять все что надо шмели так расскажет а потом в случае чего побеседуем с чиновником ванзаровым благодарю и прошу выдать дело гермофродита он заявляет у меня этого дела нет то есть как спрашиваю К смерти Наливайнова проявил интерес особый отдел полиции и лично его заведующий господин Макаров. Вчера Николай Александрович лично изъял у меня дело, дав приказ прекратить по нему любые разыскные действия. Взял себя в руки, спрашиваю спокойно. Что было в деле? Прошу простить, господин полковник, не имею права раскрывать обстоятельства. На этот счет имею строгий приказ от вышестоящего начальства. Я привык четко выполнять все распоряжения. Что тут поделать? Прохвост Ванзаров строго следовал букве служебных инструкций департамента полиции. И даже я при всей своей власти не мог отменить приказ особого отдела. Пробую зайти с другого конца. Ласково. Родион Георгиевич, ценю вашу порядочность, но хоть пару словечек. Что вам удалось узнать о роли моего агента в этом деле? Приватно. Ну, разве приватно? Полонская имела контакты с убитым, но никаких улик ее виновности в смерти Наливайнова я не нашел. А допрашивать вы запретили. Изъяв фотографию шмеля, я попрощался, но намекнул, что наша встреча, возможно, не последняя. Он выразил готовность оказать любую помощь. Скользкий, господин, очень скользкий. Нам бы такой очень пригодился. Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского, Мечислава Николаевича. Скажу вам, Николя, не таясь! После таких скачек с препятствиями даже мне потребовался отдых. Кажется, служишь в сыскной полиции, работай с бумагами до да свидетелей допрашивай. А тут не успел из одной фланговой атаки выскочить, как тут же с головой в новую. И без остановки. Что я, железный человек, что ли? Двужильный у меня командир, не иначе. Но и ему передышка потребовалась. Пригласил пройтись по морозцу. Вышли мы на екатерининский канал и направились к театральной площади прогулочным шагом. Ванзаров руки за спину заложил, идет молча. Не смею нарушить его мысленного средоточия, жду, когда сам начнет. А так и подмывает спросить, но нельзя. Чего доброго видеться, и наш поход в самом деле обернется пустой прогулкой, надо терпеть. И терпение мое было вознаграждено. Он под руку меня взял и говорит «Займемся, родмистр Маевтикой». «Не имею чести знать», — отвечаю. «Поевальное искусство, с помощью которого поможем родиться истине. Как говорил Сократ, за неимением собственной мудрости буду задавать вопросы, а вы отвечать. Таким образом мы отыщем истину». «Согласны?» «Что тут сказать?» Дело нам привычное на вопросы начальства отвечать. Хоть командира эскадрона, хоть Сократа. Одно условие. На простые вопросы должны быть простые ответы. Куда нам до сложных. Простые бы в вожжах удержать. Что мы знаем, Ротнистер? Он мне. Ничего себе простой вопрос. Говорю аккуратно. Много чего знаем. «А знаем, как был убит Иван Наливайный?» «Думаю, да». «И как же?» «Его опоили большой дозой из сомы». «Вижу, не понравился ответ командиру моему, но пока терпит». «И что же дальше?» «Приказали идти на лед, чтобы он упал в прорубь. Он упал на снег, а дотащить до воды сил у убийцы не хватило», отвечаю. «То есть убийца шел рядом с ним?» «До самого конца». Тогда ему пришлось лететь по воздуху. На снегу остались только следы жертвы, если не считать следов ледорубов. подмила за собой следы, то есть. Это уже не логика, а фантазии. Ванзаров морщится, усы торчком. Давайте проще и только факты. Отравили и отправили замерзать. При этом убийца знал, что сома, тьфу ты, наркотический состав, вызывает жар. «Конечно, знал! Еще бы не знать!» И приказал идти на лед. «Так точно, говорю!» «Что так точно? Если убийца мог управлять сознанием жертвы, почему убивал так сложно и рисковал, что жертва выживет? Почему не приказал подняться на крышу и броситься вниз?» «Тело надо было скрыть!» «А что в нем такого?» «Может, записную книжку уничтожить?» «Что мешало просто ее забрать?» «Не могу знать, говорю!» По всему выходит, не во всем она такая умница, а все-таки дурой вышла. Иванзаров споткнулся на ровном месте и спрашивает. «Кто дура?» «Убийца. Зелинска, то есть. Или это литовка скромная?» «Так, ротмистер, с маевтикой у нас с вами выходит не очень», — говорит мне Ванзаров. «Начнем еще раз. Допустим, Ивана убила пани Зелинска. То, что она, не задумываясь, применяет оружие, мы видели». Психологически у нее хватит сил на такой поступок. Но для этого должен быть точный и важный мотив. Должен быть мотив, соглашаюсь. Только непонятно какой. Вернемся к двум англичанам, которых она опоила сомой. Ради чего? Ради денег. Это понятный и вразумительный мотив. Деньги ей нужны для революции или на шляпки. Ради чего она погубила американского дипломата? Тоже ради денег. 50 тысяч, не шутки. Чем ей помешала купеческая дочка? Может, денег не дала? Толоконкина не просила у родителей денег. Могла узнать, что подруга-убийца – лишний свидетель. Хоть какой-то смысл, соглашается Ванзаров. Но зачем Зелинской убивать безобидного Гермафродита? Не знаю. Отвечайте точно. Иван что-то видел или слышал, или подозревал. А конкретнее? Он понял, что Зелинска... «Не пила сому!» «И что из этого следует?» «Мог пожаловаться профессору! Он бы отказал зеленской выгнал бы ее!» давала ли что!» Ванзаров помолчал и спрашивает. «О чем может думать человек в состоянии, в котором были профессор и Надежда?» «Только о новой порции сомы, говорю!» «Будет ли профессору дело до какой-то Веры Холодовой?» «Наверное, нет!» И какой у нас остается повод для убийства Наливайного, госпожой Зелинской? Не хочется, а признаешь, никакого. Пойдем дальше, Ванзаров говорит. Зелинска видела, как действует Сома. Да что такое? Ладно, пусть будет Сома. Нужно ли ей проверять действия Сомы на Иване Наливайном? Скорее, незачем. Кем был Наливайный для профессора? Другом сердечным. Сами говорили, как он убивался. «А кем был профессор для нашей пламенной революционерки?» «Дойной кобылой, то есть коровой. Нет, тут я запнулся. Хотел сказать курицы и несущие золотые яйца». «Верное замечание. С помощью Сомы Зелинска могла заработать в Петербурге и в любом крупном городе России и Европы колоссальные деньги. Другой вопрос. Сколько из них пошло бы на революцию?» К началу января Сома у Зелинской заканчивалась. Не зря они с расой Адамкуты ездили на дачу. Они искали волшебное зелье. «Так точно, говорю!» «Кстати, ротмистр, вам ясно, что городовые в Шувалове за поджог приняли?» «Не так, чтобы очень!» до церемонию Сомы!» «Профессор подсвечником размахивал, огонь в окнах!» «Вот они и решили, чтоб пожар!» «Надо же, как просто!» «Говорю, а самого такая досада гложет! Что же это я?» «Вернемся к нашим баранам. Получается, что Зелиньска была заинтересована в Соме, но уничтожила невинного Наливайнова, друга профессора, рискуя порвать отношения с поставщиком». «Странно, конечно!» «И какой вывод? Она не причастна к смерти Наливайнова». Заметьте, не я это сказал. Ванзаров ухмыляется. Займемся Марианной Лехиной, то есть расой Адамкуты. Почему мы подозреваем ее? Во-первых, явилась в участок убедиться в смерти Толоконкиной. Во-вторых... С чего вы взяли, что раса хотела убедиться в смерти Надежды? Тут уж я возмутился. Я сам видел. Что видели? Она вбежала с криками «Помогите!», увидела купеческую дочку, оттолкнула городовых и тут же выскочила. В чем ее вина? Да хотя бы начал и не знаю, чем закончить. Так что же, Мечислав Николаевич? Вы меня запутали! И не думал. Если раса бросила Надежду в сугробе, зачем убийце так рисковать и лезть в пасть в волку, то есть в полицейский участок? Хотела убедиться, что она мертва. Могла она за то кратчайшее время понять, мертва Толоконкина или нет. Заскочила и выскочила. Что можно увидеть за несколько секунд? Лицо. А зачем Рассе надо было увидеть ее лицо? Чтобы узнать, что это Толоконкина. То есть она не была уверена, кого притащили Щипачев и Городовой. Выходит так. почему раса была неуверена что эта талоконкина совсем замучил признаю не могу этого понять но ведь это очевидно миячеслав николаевич с смелея не коня покупаете что тут поделать припер к стенке только одно отдамку то не убивала талоконкину она что то увидела на улице и решила проверить Вот и все. Причем у меня нет уверенности, что это была раса, а не едвига. Хотя это совсем не важно. Но был ли у расы какой-нибудь иной, чем у Зелинской, повод убить Ивана и Надежду? Ей тоже были нужны деньги для революции. Профессор утверждал, что он был на новогоднем балу Бестужевских курсов. Сам проверял его ложь. почему Он соврал. И тут меня как молнией поразило. «Да ведь Акунев, как пить дать, был под Сомой! Ему могло и не такое примирещиться!» «Что из этого следует?» «Нет ни мотивов, ни улик против отдамку-то!» «Говорю и сам не верю, что такое сказал!» «Вся моя уверенность карточным домиком развалилась!» «Браво, рот мистер говорит Ванзаров. а тут ни при чем!» «Думаете, возможно, чтобы Зелинска пошла против своих опекунов из охранки ради того, чтобы убить Наливайнова?» «Абсурд!» «Следовательно, Едвига не совершала двух убийств. Что следует?» «Профессор сам убил Ивана и Надежду!» «При этом оставил на самом видном месте улику — скатерть да «Так точно странно это!» — говорю. «Кто же тогда настоящий преступник?» вот я чуть не подпрыгнул. «Кто-то четвертый!» Это простой, но шаткий вывод. Важнее другое. Зелиньска врала, наговаривала на Адамкуте и путала следы только ради того, чтобы скрыть от нас истинный смысл этих событий. Как, впрочем, и раса. «Хоть мне в таких логических скачках бывать не приходилось...» но я вкус ощутил одно к одному говорю нам помогают пойти по ложному следу загадочная смерть наливанова невдалеке от дома профессора когда у того нет алиби тело толоконкиной брошено возле дома акунева явный расчет на быстрое обнаружение трупа это бросает тень на профессора кроме того нанесло ему тяжелую моральную рану. Железная логика! Что за этим скрывается? Охота на большой куш! Сделано все, чтобы никто, ни мы, ни охранка, ни особый отдел не приблизился к Соме, при этом замести все ее следы. Не зря ведь дважды пытались поджечь дачу, поэтому единственный смысл убить Толоконкину Убрать того, кто принимал Сому, как и Наливайнова, и при этом навести подозрение на Акунёва, а заодно и боксёра Санже. Не было случайности и путаницы, не было мистической мести бога Сомы людям, посмевшим разбудить его. Всё заранее спланировано, включая угрозы мне, а теперь самое главное. «Кто убийца?» — подсказываю. Поначалу я думал, что это творение рук господ Макарова или Герасимова, почерк больно похож, устроить провокацию и самим ее раскрыть. Но, пообщавшись с этими господами, лично понял, они не имеют никакого представления о происходящем. Узнав про изобретение профессора, но не догадываясь, в чем его суть, Они на всякий случай внедрили к нему агента, однако их опередили. Поэтому на данный момент самый важный вопрос — что собирались делать с Сомой и кто именно? Теперь уж все равно ничего не выйдет. Одна мертва, другая в охранке. Я так не думаю, Ванзаров мне с напором. Убийца хорошо знаком с идеей Акунёва о свержении старой религии и создании нового мира. Пропадать такому шансу непозволительно. Неужто неизвестный преступник хочет получить легендарную силу бога Сумы? Готовится нечто худшее. Если спрынья попадает в хлеб... Ванзаров остановился как вкопанный и уставился на тумбу с рекламными плакатами. Разглядывает русскую красавицу в кокошнике, что с подноса бутылочки пива Калинкин предлагает. «Ротмистр, кто производит больше всего пива в Петербурге?» «Вопрос, конечно, смешной и всем известный. Калинкинский завод, кто же еще?» — говорю. «И тут мы побежали опять. Да еще как припустили!»